Глава 55 Ричард сидел у себя в кабинете. За его спиной сидела Кэлен и, обняв его и положив голову ему на плечо, тихо плакала. Ричард катал в пальцах Эйджел Райны. Бердина сказала, что Райна просила отдать ее Эйджел ему. Бердина ушла в замок, чтобы сообщить Карри о смерти Райны. Еще она собиралась дежурить у Сильфиды за нее. потому что Кара последние три дня не выходила оттуда. Ричард сказал ей, что она может делать все, что ей хочется, и если ей нужно, чтобы он дежурил за нее в ее смену или сидел бы вместе с ней у Сельфиды, то он готов. Бердина ответила, что ей хотелось бы некоторое время побыть одной. «Почему храм не послал сообщение? Кэлен погладила его по волосам. «Не знаю». «Что же делать?» спросил Ричард. Впрочем, он не ждал ответа на этот вопрос. «Я просто не знаю, как быть». Кэлен перестала плакать и незаметно для Ричарда вытерла глаза. «Может быть, мы найдем ответ в судебном отчете?» «Он может быть в любой строчке, хоть в самой последней». Ричард медленно покачал головой. «А мы все умрем намного раньше, чем я переведу его до конца». Он повесил Эйджел Райана на одну цепочку с амулетом, и, наконец, нарушил тягостное молчание. «Джеган, похоже, все-таки победит». Кэлен припала к нему головой. «Не говори так. Пожалуйста, не говори так». Ричард заставил себя улыбнуться. «Ты права. Мы его побьем». В дверь постучали. На вопрос Ричарда «Кто там?» Улик просунул в комнату голову. «Магистрал, генерал Керсон хотел бы знать...» «Может ли он поговорить с вами?» Кэлен погладила Ричарда по плечу. «Я пойду сообщу Дрефану и Надине о районе». Ричард вместе с ней вышел за дверь. Генерал Керсон ждал, держа в руках кипу рапортов. «Я догоню тебя через пару минут», — сказал Ричард Кэлен. Она пошла по коридору. Ее сопровождал Игон, и Кэлен чувствовала себя непривычно без Мортсит. «Мать-исповедница», — сказал Игорь. «Некие люди только что прибыли во дворец и требуют встречи с вами и магистром Ралом. Я сказал им, что вы оба заняты. Я не хотел тревожить магистра Рала». «В зале просителей много желающих поделиться с нами своими бедами». Они не в зале просителей. Стража остановила их, поскольку они вошли в зал для аудиенций. Они не столь высокомерны, как некоторые из дипломатов, но весьма настойчиво. Кэлен нахмурилась. — Они сказали, кто они такие? — Они сказали, что они анделиане. Кэлен остановилась и схватила Игона за руку. — Анделиане? И часовые впустили их? Впустили анделиан во дворец? Игон тоже нахмурился. — Я не знаю, как они вошли. Знаю только, что они здесь. — Исправить эту ошибку, мать-исповедница? Его рука была уже на Эфесе Меча. «Нет, пожалуй, нет. Просто добрые духи, как объяснить, что такое Анделиане?» Она задумалась, подбирая слова. «Они не совсем люди». «Что это значит?» «В срединных землях обитают разные существа, наделенные магией. Не только люди, хотя порой бывает трудно провести четкую границу между людьми и нелюдьми. К таким существам относятся и Анделиане». «Магия?» – переспросил Игон с явным отвращением. «Они опасны?» Кэлен вздохнула и повернула в направлении зала для аудиенций. «Не совсем. По крайней мере, в обычном понимании. Если знаешь, как с ними обращаться, они не причинят вреда. Впрочем, о них очень мало известно. Анделиане живут обособленно. Люди их недолюбливают. Анделиане крадут вещи». Не с целью обогащения, а просто потому, что они любят вещи. Блестящие предметы в основном. Осколок стекла, кусочек золота, кнопки. Это им все равно. Люди не любят их, потому что анделиане очень похожи на людей. Потому что всем кажется, что они должны вести себя как люди. Но они не люди. Обычно они приходят к людям из любопытства. Мы не пускаем их в дворец, потому что за ними постоянно надо следить. Проще их не пустить. Учитывая магию, которой они наделены, они могут причинить множество хлопот. Я могу сказать солдатам, чтобы они гнали их прочь. Нет, это будет весьма неприятно. Имея с ними дело, надо соблюдать особые правила. К счастью, они мне известны. Я сама их выставлю. Как? Анделиане обожают передавать послания. Они любят это даже больше, чем блестящие предметы. Я предполагаю, что в них есть кое-что человеческое, и им нравится чувствовать себя участниками человеческой жизни. В некоторых странах анделиан даже берут на службу в качестве гонцов. Анделианин будет беречь послание лучше любого курьера. Они готовы делать это ради начищенной пуговицы, даже вообще без вознаграждения. Они живут, чтобы передавать послания. Я пошлю их куда-нибудь с сообщением, и они будут рады отправиться в путь. Это самый легкий способ избавиться от Анделиан. «Избавиться от всех них?» Спросил Игон, почесав затылок. «От всех?» «Добрые духи, только не говори мне, что их больше двух!» «Семь! Шесть женщин, одинаковых, как капли воды, и один мужчина!» Кэлен сбилась с шага. «Просто не верится! Это должно быть лига Триши и его шесть жен, все сестры!» Эти шесть сестер из одного помета. Анделиане полагали, что только шесть женщин из одного помета достойны быть женами легата. Глава Кэлен шла кругом. Она отчаянно пыталась придумать, куда послать этих анделиан и какое сообщение им сучить. Может, послать их с предупреждением о чуме куда-нибудь в степи. В степях к анделианам лучше относятся. Стражники, ощетинившиеся оружием, заполнили все коридоры, ведущие к залу аудиенций. Два солдата с пиками распахнули двойные двери из красного дерева, и Келлен в сопровождении Игона вошла внутрь. Этот зал был небольшим и лишенным окон. Вдоль стен стояли бюсты правителей и деятелей истории. Стены были задрапированы темной тканью, и, несмотря на многочисленные лампы, в зале было не очень светло. На полу из черного мрамора стояли три массивных стола. Анделиане стояли перед одним из этих столов. Шесть сестер были одинаково стройными и высокими. Отличить их друг от друга действительно было почти невозможно. Их волосы были окрашены ярким оранжевым соком ягод, растущих на родине анделиан. А родина их была не близко. Они проделали длинный путь, чтобы добраться до Эйдендрила. Анделиане смотрели, как подходит Келлен. Их серьезные глаза были большими и круглыми, а оранжевые волосы были заплетены в сотни тонких косичек, отчего складывалось впечатление, что на голове у каждой лежит моток пряжи. В косички были вплетены маленькие блестящие штучки, кнопки, кусочки золотых и серебряных монет, осколки стекла и обсидиана и прочий сверкающий хлам. Все шесть сестер были в одинаковых простых, но изящных белых одеждах из переливчатого материала, напоминающего атлас. Легатриша был ниже ростом, чем его жены, и намного их старше. Лысина у него на макушке сияла, натертая, видимо, каким-то жиром. Его одежда, такого же покроя, как у шести сестер, только золотистого цвета, была расшита блестящими штучками, пальцы унизаны кольцами. На расстоянии он выглядел ослепительно, Но вблизи его можно было принять за сумасшедшего нищего, который долго рылся в мусорной куче и насобирал всякого мусора, который выбросили нормальные люди. Глаза у него были красные и заплывшие. Он глуповато улыбался и слегка покачивался. Кэлен видела его нечасто, но таким не помнила. Шесть сестер выстроились перед ним в линию и расправили плечи. «Мы разделяем луну», сказала одна из них. «Мы разделяем луну», — повторила Кэлен традиционное приветствие анделианских женщин. После того, как она обменялась им со всеми шестью, сестры разошлись и стали по три по обе стороны от мужа. Легат поднял руку, словно король, приветствующий толпу, и ухмыльнулся. Кэлен нахмурилась, но подумала, что, может быть, для анделиан это в порядке вещей. «Мы разделяем солнце», — сказал он невнятно. «Мы разделяем солнце», — ответила Кэлен, но он пропустил это мимо ушей, поскольку его внимание было отвлечено чем-то у нее за спиной. Кэлен повернулась и увидела Ричарда. Выражение его лица ясно говорило, что он обуреваем гневом. «Что там насчет Луны?» — спросила Ричард, подойдя к Кэлен. Она взяла его за руку. «Ричард», — сказала она предостерегающе, — «это легат Риши и его жены». Они анделиане. Я только что обменялась с ними их традиционным приветствием, и все. Его лицо разгладилось. О, я понял. Просто когда они сказали что-то о луне, я подумал... Внезапно кровь отлила от его лица. «Анделиане?» – прошептал он. «У волшебника Рикера были какие-то дела с анделианами». Он замолк в замешательстве. «Мы разделяем солнце», — сказал легат с дурацкой ухмылкой. «Женщины разделяют луну». «Женщина и мужчина разделяют солнце, но не луну». Ричард потер бровь. «Казалось, что он что-то мучительно вспоминает». Кэлен повернулась обратно к легату. «Легатрише, я хотела бы...» «Наш муж пил напиток, который делает его счастливым», — Сказала одна из сестер так, как будто это была очаровательная новость. Он даже выменил несколько своих призов на этот напиток. Лицо ее приняло озадаченное выражение. От этого мы двигались медленнее, иначе были бы здесь раньше. Спасибо за то, что сообщила мне об этом, сказала Кэлли. Любая информация о себе считалась у Анделиан подарком, и за нее полагалось благодарить. Лега Я хотела бы попросить вас отнести послание. «Сожалею», — сказал легат. «Мы не можем взять у вас послание». Кэлен была ошеломлена. Она никогда не слышала о бандолянине, который отказался бы нести послание. «Но почему?» — одна из сестер наклонилась к Кэлен. «Потому что мы уже несем послание большой важности. Вы?» — она моргнула. «Да, величайшие и почетнейшее. Супруг несет послание от Луны». «Что?» – прошептала Ричард, вздернув голову. «Луна посылает сообщение от ветров», – сказал легат. Язык у него заплетался.